Александр Афанась исправлял должность городничего. Что он делал на этом заместительстве, отменного от прежних сталых порядков, этого не знаю, но, разумеется, он не брал взяток на городничестве, как не брал их на своем квартальничестве. Образы жизни своей и отношений к людям Рыжов тоже не менял, даже не садился на городнический стул предзерцало, а подписывался за городничего, сидя за своим изъеденным чернилами столиком у входной двери. Этому последнему упорству Рыжов имел объяснение, находящееся в связи с апофеозу его жизни. У Александра Филипповича и после многих лет его службы точно так же, как и в первые дни его квартальничества, не было форменного платья. И он правил загородничьего все в том же просаленном и перештопанном бешмете. А потому на представление письмоводителя пересесть на место, он отвечал, не могу, хитон обличает мя, яко не издврачен. Все это так и было записано им собственной рукою в его однодуме с добавлением, что письмоводитель предлагал ему пересесть в Бишмете, но снять орла на зерцале. Однако Александров она ставил сию непристойность и продолжал сидеть на прежнем месте в Бишмете. Делу полицейской расправы в городе эта неформенность не мешала. Но вопрос становился совершенно иным, когда пришла весть о приезде надменной фигуры. Александр Афанасьч, в качестве градоначальника, должен был встретить губернатора, принять и рапортовать ему о благосостоянии Салигалича, а также отвечать на все вопросы, какие Ланской ему предложит, и репрезентовать ему все достопримечательности города, начиная от собора до тюрьмы пустырей, оврагов, с которыми никто не знал, что делать. Рыжов действительно имел задачу, как ему отбыть все это в своем бешмете, но он об этом немало не заботился. Зато много забот причиняло это всем другим, потому что Рыжов своим безобразием мог на первом же шагу прогневить надменную фигуру. Никому и в голову не приходило, что именно Александру-то и предстояло удивить и даже обрадовать всех пугавшую надменную фигуру и даже напророчить ему повышение. Вообще заботливый Александр Афанасьч немало не смущался, как он явится, и совсем не разделял общие чиновничьи робости, через что подвергся осуждению и даже ненависти и пал во мнении своих сограждан, но пал с тем, чтобы потом встать всех выше и оставить по себе память героическую и почти баснословную.